Дорога в бандиты. Вторая зима для Ромашкина могла стать последней. У него начиналась цинга. Много ли мы знаем об этой болезни? Обычно считают, при цинге выпадают зубы. Но это не совсем так. Начинают гнить дёсны. Отчего во рту появляется сладковатый привкус. Чем пахнут гниющие раны, известно. Вот такой запах идет изо рта. Зубы расшатываются, могут выпадать сами собой. Дряблые десны их не держат, и еще по телу пойдут коричневатые пятна. Ходит человек еще живой, но признаки трупа на нем уже появились. Валит его усталость, апатия. Ну, в конце концов, больной становится мертвым, настоящим трупом. Обычно это случается ночью. Заснется зэк, и все. Цинга его приласкает, избавит от страданий. Утром по команде «Подъем» все пойдут на построение, а те, кого приютила цинга, останутся лежать на нарах. Выволокут их к двери. А там стоят сани-розвольни с запряженной в них покрытой иней лошадкой. Процедура-то обычная, годами отработанная. Всех, кто не поднялся с нар и не подает признаков жизни, погрузят на эти сани и побредет лошадка на вахту к проходной. А там бригады после подсчета выходят из зоны для следования на работу. У нарядчика на фанерке записано в соответствующие графы Сколько выходит на работу, сколько придурков обслуги разной остается в зоне, а сколько не хватает до общей численности лагпункта на сегодня должно лежать на этих санях. Когда все цифры сойдутся, бригады под конвоем пошагают к месту работы, а сани с покойниками заскрипят на кладбище. Не на общее, а на лагерное. Там специально выделенная похоронная команда целый день долбит промерзшую землю, заготавливая могилы впрок. Работа в этой команде считается легкой, потому что большую часть дня зэки сидят у костра, продолбят ломами и кирками жесткую, как бетон, мерзлоту и к огоньку греться. Главное — мерзлоту пробить. Она с полметра... А дальше земля мягче пойдет, и работа полегче. Углубляют могилу посменно три-четыре человека. В яме не развернешься, а остальные у костра греются. В общем, блатная работа, не лесоповал. Поэтому никто не хочет потерять такое теплое место. Стараются ладить с конвоем и с доктором. Друг другу поблажки дают. Конвой не требует от зэков, чтобы рыли могилы на положенную глубину, а зэки избавляют конвой и доктора от лишних лабот. Доктор должен на бумаге зафиксировать факт смерти. Не будет же холодные трупы брать за руки и пульс прощупывать или на колени вставать и трубку прикладывать. Не трепыхнется ли еще сердце в тощей костлявой груди доходяги? Докторы избавляют от этой неприятной процедуры какой-нибудь услужливый похоронщик. Он идёт с доктором вдоль выложенных в ряд покойников, специально для доктора и учётчика их в такой лежачий строй выкладывают. Учётчик определяет номер умершего и уточняет его фамилию. Доктор заносит в протокол, а факт смерти фиксирует ломом Зек, сопровождающий доктора. Ломом он после лёгкого взмаха ударяет в грудь трупа. И какие еще нужны после этого подтверждения смерти? Не надо ни пульс искать, ни трубочку в груди прикладывать. Доктору, конвоиру и учетчику эта процедура удобна. Никаких сомнений в факте смерти не может быть. Лом с легким хрустом прошибает грудь покойника до самой земли. Говорят, бывали случаи. Замахнется фиксатор ломом, а труп глаза раскрывал. Просто доходяга в беспамятстве был, когда его волокли в сани и везли сюда на кладбище. Ну и что с ним делать? Назад вести Это сколько мороки! На вахте уже зафиксировали. Столько-то живых на работу ушло, столько-то мертвых на кладбище вывезено. А теперь что же получится? Один или два покойника назад в зону вернулись? — Это что ж за порядки на лагпункте? — Живого от мёртвого отличить не могут. И не было ли под видом таких покойников беглецов? Нет, такие сомнения и подозрения начальство не устраивают. И лом на замахе не замирает, раскрывшихся глаз не замечает ни доктор, ни учётчик. Почти не слышно, хрустнет грудная клетка, и лом ударит о землю. И факт смерти, как говорится, налицо. А совесть у всех чиста, документ оформлен, цифры в лагерной канцелярии сойдутся. Ну, а насчет того, что вроде бы труп открыл глаза, да, никто не знает. А если и знает, кого это колышет? Подумаешь, еще один доходяга Богу душу отдал обычное дело. Сколько их и до, и после этого в землю полегло... Может быть, для него же лучше сделали, избавили от мучений, днем раньше, днем позже. Печальная такая участь ожидала и Ромашкина. От его былой боксерской прочности почти ничего не осталось. Следователи поместили его сапогами основательно, почки, да и другие органы внутри побаливали. В общем, потихоньку доходил Ромашкин резко применил существование василия его величество случай а все началось с того что ромашкин спас жизнь серому тому серму который держал в руках весь лагерь пожалуй крепче охраны он мог одним словом решить судьбу любого зека он был пахан Провинившихся или по какому-то поводу неугодных убивал не сам, а, покуривая самокрутку из махорки в окружении своих приближенных, мог сказать, «Надо убрать такого-то». И этого достаточно. Кто замочит приговоренного, важно Обычно никто не знал исполнителя, догадывались, но никогда о своей догадке не говорили. Мокрое дело нешуточное. За такое вышку дают. Догадливого, если он не свой, тоже могли убрать. Серый, конечно, знал, кто замочил и отмечал его преданность какими-то привилегиями. Василий был далек от шайки, приближенных к Серому. До этого случая Пахан, наверное, не знал о его существовании. Василий... Простой работяга или, как их называли, блатные баклан, да еще и статья у него политическая. В этот день зэки пришли с работы, как всегда усталые, злые, лесоповал от темна до темна, на морозе, в бараке после черпака баланды повалились на нары, не снимая телогрейка и обувки, постели не испачкаешь, ни матрасов, ни одеял нет, спали на голых досках. Нары двухъярусные. Место Ромашкина на верхнем этаже. А там теплее. Внизу, в проходе между нарами, стоял железный бак с кружкой, прикрепленной к бачку цепью. В баке хвойный настой. Обычные сосновые и еловые веточки, залитые кипятком. В лагере гуляла цинга. Чтобы как-то унять ее, делали этот хвойный настой терпкий, горький, пахнущий дегтем противное пойло но все его пили ромашкин пил Цинга поселилась в нем уже довольно прочно хлебнув целительного пойла ромашкин забрался на второй ярус нар снял бушлат под бушлатом у него еще телогрейка сняла ее обычно телогрейку стелил на нары а бушлатом накрывался тело задубешее за долгий день на морозе расслабилось Охватывала теплая истома, горячая баланда, которую проглотил по возвращении в зону, грела изнутри и опьяняла, разливая слабость по всему телу. Наверное, и в этот вечер он мгновенно заснул бы, как это бывало прежде, но вдруг у бачка с хвойным настоем произошел скандал. Василию сверху хорошо было видно, что происходило внизу. Двое узбеков, Василий знал их как обитателей своего барака, пили настой хвои. Вернее, один пожилой пил, а другой моложе, усатый, ждал, когда он передаст ему кружку. В это время вошел в барак и подошел хлебнуть хвои волков. Здоровый, грудастый, плечистый, с перебитым носом, жесткие волосы, с обильной сединой, красное с лицо, глядя на его перебитый нос и несколько шрамов, любой мог безошибочно определить уголовник. А кличку Серый, как узнал позднее Ромашкин, ему дали не по его фамилии, Волков. фамилии у него было немало. Волков по последней судимости. Кличка эта с ним шла из молодости. Его так прозвали за не очень большую сообразительность. Мозги у него негибкие были. Грабил без какой-либо изобретательности, нахрапом. Одним словом, был серый по способностям. Так его определили старые воры того времени. Но с годами накопились судимости, рос авторитет, и вот теперь он вор в законе пахан на весь этот лакпункт. Он, конечно же, не мог ждать, пока будут распивать настои какие-то узбеки. — Хватит, — коротко сказал Серый и выхватил кружку из рук пожилого узбека, облив его при этом выплеснувшимися остатками настоя. Пахан склонился к крану, чтобы нацедить отвар, А в этот миг пожилой узбек выхватил из заглянища нож и ударил этим ножом обидчика почему-то по голове. Никогда Василий не видел прежде, чтобы глаза сверкали натуральным огнем, как у того старика-узбека. Но он, видно, был очень вспыльчивый человек. От обиды просто потерял способность здраво мыслить и в крайнем остервенении стал бить ножом по голове серого. Может быть, он бил по голове, потому что у склонившегося серого именно голова как раз была под рукой. Волков вскинулся, завопил. — Ты что? А узбек все кидался на него, целился и бил ножом в голову. Серый пятился, отмахивался голыми руками, раз он ухватил нож за лезвие, а узбек рванул нож, располосовал ладонь Серва, кровь лилась из ран на голове, брызгала из почти развалившейся пополам кисти. А узбек замахнулся ножом для очередного удара, и кто знает, куда бы на этот раз он засадил свой нож вот тут Василий и прыгнул сверху на того узбека. Вид хлещущей крови, сверкающий нож, явно гибнущий человек, все это бросило его с нар на руку с занесенным ножом. Он не успел ни о чем подумать. Схватил на лету руку узбека с ножом и вместе с ним рухнул на пол. Рука старика была сухонькая, но крепкая. Ромашкин вывернул ее, и нож выскользнул на пол. Кто-то подхватил и спрятал его. Серый, облитый кровью, стоял в полной растерянности. Его приближенные прижимали тряпки к ранам на голове, старались забинтовать поврежденную руку. Наверное, кто-то крикнул от двери барака или сбегали на вахту и сообщили о драке. В барак влетели охранники. Они схватили старого узбека и его напарника. Серого не тронули. Он личность в зоне известная, вохровцы удивлённо смотрели на пахана. Уж очень всё непонятно было. Если бы кто-то лежал окровавленный у ног серого, это было бы в норме. А тут сам высший авторитет в крови и в полной растерянности. Такое понять трудно. Узбеков повели на вахту. Позвали и Василия, как свидетеля. На вахте он оказался необходимым и как переводчик. В годы учебы в Ташкенте он запомнил немало узбекских слов. Здесь, в лагере, иногда говорил с узбеками, вставляя слова из их родного языка. Они за это к нему относились по-доброму. Пока шли на вахту, пожилой узбек шепнул «Не говори, что я его резал». У Василия не было к нему неприязни. Ну, погорячился человек, тем более серый сам виноват. Ромашкин даже зауважал этого узбека за то, что сумел за себя постоять. На вахте старик говорил только на своем языке, заявив, что не знает по-русски. Василий понял его замысел и стал помогать выкрутиться. Переводил, добавляя по своему разумению, то, что поможет старику. Он простой колхозник, Хасан Булатов. По-русски не говорит. Колхозник, а зачем нож при себе носил? Где его взял? Человека чуть не зарезал. За это срок добавят. Ромашкин глядел в черные, теперь спокойные, глаза узбека. Он все понимал, но делал вид, что ждет перевода. Василию и своему другу подсказывал по-узбекски. «Говорите, что у меня не было ножа. И вообще-то не я дрался». Меня случайно замели. Напарник старика, широколицый усатый, здоровяк забасил. Я видел, он не дрался. Он другой, я видел. Я свидетель, он другой. А кто ножом бил? Вон, кровь на нем. Усатый продолжал. Ой, начальник, там все в крови. Много крови было. Тот человек по бараку бегал. «Всех кровью пачкал?» Охранники спросили Ромашкина, «А ты что скажешь, он или не он?» Василий, изображая на лице полную преданность и честность, заявил, «Нет, это не он. По-моему, те двое вообще не из нашего барака, поэтому Волков и хотел их прогнать. Чужие те были». «Так зачем мы этих привели?» Охранники переглядывались. «Я не знаю» вы заскочили и взяли этих может ближе стояли но ну, ты не мудри если не эти говори какие другие я же сказал чужие не из нашего барака те были я их не знаю охранник сидевший за столом отложил лист приготовленный для составления протокола кончай петро у них разве чего нибудь добьешься эти не те Тех никто не знает. Концы в воду. Давайте ужинать, жрать охота. Гони их к матери. И, не дожидаясь согласия, крикнул, — А ну, выметайтесь. Когда шли к бараку, узбек сказал, — Спасибо тебе, не заложил. Булатов добрые дела не забывает. Меня Хасан зовут, а его Дадахан. Он басмач, а я старый вор. Меня еще при царе к виселице приговорили, но я убежал в Турцию. Старик расстегнул телогрейку и рубаху, открыл грудь, и Василий увидел красивую татуировку, изогнутые арабские буквы с точками и завитушками над ними. Это из Корана». Аллах меня хранит долгие годы от пули, виселицы и болезней. Сказанное было для Ромашкина очень неожиданным. Он принимал старика за сельского жителя из далекого кишлака, и вдруг он старый вор. Как же теперь серый с ним встретиться Убить этого Хасана просто так нельзя? По лагерным понятиям он вор в законе? Воровская компания должна качать права и решить, как поступить. Но Серый может отказать в законе какому-то лошпику. Так его покалечившему. Все зависит от степени обиды Серого. Но после того, как его публично полосовали ножом и все видели его растерянность, Василий полагал, что Серый не простит. Судьба старика, наверное, уже решена.